Очень хотелось, да нельзя никому высказать. Но вдруг, пораженной ангельской добротою обиженного ею старичка и терпением, которым он снова разводил ей третий порошок, не сказав ей ни одного слова упрека, Нелли вдруг притихла. Насмешка слетела с ее губок. Краска ударил ей в лицо, глаза повлажнили. Она мельком взглянула на меня и тотчас же отвернулся.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 Она не хотела, чтобы я работал по ночам, или сидел, сторожил ее, и печалилась, видя, что я ее не слушаюсь. Иногда я замечал в ней озабоченный вид. Она начинала расспрашивать и выпытывать от меня, почему я печалюсь, что у меня на уме. Но странно, когда доходило до Наташи, она то же умолкала или начинала заговаривать о другом. Она как будто избегала говорить о Наташе. Это поразило меня, когда я приходил, она радовалась, когда же я брался за шляпу, она смотрела унылая и как-то странно, как будто суприеком, провожала меня глазами. На четвертый день ее болезни я весь вечер и даже далеко за полночь просидел у Наташи. Нам было тогда о чем говорить. Уходя же из дому, я сказал моей больной, что врачусь очень скоро, на что и сам рассчитывал. Оставшись у Наташи почти нечаянно, я был спокоен насчет Нелли. Она оставалась не одна. С ней сидела Александра Семеновна, узнавшая от масла Боева, зашедшего ко мне на минуту, что Нелли больна, и я в больших хлопотах, и один огнешник. Боже мой, как захлопотала. Добренькая Александра Семеновна. Так... Стал бы он и обедать к нам теперь не придет. Ах, Боже мой, и один-то он, бедный, один. Ну так покажем же мы ему теперь нашей радушие. Вот случай выдался, так и не надо его упускать. Точно же она явилась у нас, привезя с собой на извозчике целый узел. Объявив с первого слова, что теперь не уйдет от меня, и приехала, чтобы помогать мне в хлопотах, она развязала узел. В нем были сиропы. Варенье для больной, цыплята и курица, в случае, если больная начнет выздоравливать, яблоки для печенья, апельсины, киевские сухие варенье. на случай, если доктор позволит, наконец, белье, простыни, салфетки, женские рубашки, бинты, компрессы, точно на целый лазарет. «Все-то у нас есть!» — говорила она мне, скоро и хлопотливо, выговаривая каждое слово будто куда-то торопясь. Ну, а вот вы живете по-холостому. У вас ведь этого всего мало. Так уж позвольте мне, и Филипп Филиппович так приказал. Ну, что ж теперь? Скорей, поскорей. Что ж делать теперь надо? Что она в памяти? Ах, так ей нехорошо лежать. Надо поправить подушку, чтобы